Сверху вниз, с 78-го этажа на них глядел холёный пожилой мужчина в невообразимо дорогом тёмно-синем костюме, нижнейшей рубашке с собственными инициалами и запонками из золота 750 пробы и алые и мали, с достоверным изображением генеральских звёзд. Вот руководство обеспокоенно участившимися несчастными случаями на верной вам территории. Смокоя Гленгариох пятьдесят восьмого года задумчиво обронил он: "Редкие осечки", развёл руками кротов. "По обычному тарифу", пожал плечами человек с генеральскими запонками. "Каждая не состоявшаяся публикация в прессе о смерти на ваших объектах 190.000, каждая состоявшаяся плюс 3% к ежемесячным выплатам".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 «Можем, а чего не можем? Думали уже?» «Да они столько пива жрут, печень не к черту», — пространно объяснил Кротов. «И работающие у нас, кстати, не киргизы, а таджики они не пьющие». «Техника безопасности», — понимающий кивнул очкастый. «Ну, с немцами вы меня удивили, конечно, а таджики у вас тут ухоженные, не то что в этой псевдо-сталинке на Тверской. Обижаете», — ухмыльнулся Кротов.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 Он хотел было сказать докторам спасибо, но голос ещё не вернулся к нему. Это Аллах его уберёг. Приглядевшись к тому, что происходило на операционном столе, Абдурахим похолодел. Трудно дыша в пластиковый намордник, от которого к прозрачным электрическим михам уходил гофрированный шланг, на столе лежал его знакомый плиточник Фахраддин. Похоже, было бедняги крепко досталось. Возившиеся с ним врачи были основательно перемазаны кровью. Абдурахим закрыл глаза и попросил Бога, чтобы тот помог Фахридину выбраться из этой передряги целым. Что же могло с ним приключиться? Неужели сорвался с высоты? Печье, произнёс незнакомое слово один из врачей, и сразу вслед за этим что-то тяжело хлюпнуло. А Абдурахим навострил уши. «Иностранец?» «Переворачиваем. Нет, вроде говорят по-русски. Просто надо было старательнее учить язык, чтобы все-все понимать, а не только про строительство». «Почки?» — лязгнул хирург, и Абдурахим приоткрыл один глаз. Уж это слово он знал хорошо. Таджикские почки — лакомая цель для милиции и скинхедов.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 Пойдём, Славик, пройдёмся, обратился он к Качкастуму. Кротов проводил удаляющуюся парочку насторожённым взглядом. "Ну что же, Аркадий Петрович, оторвался наконец от окна генерал. Теперь давайте уже серьёзно с вами поговорим. У вас замечательный бизнес. Но вы же не думали, что он может пройти мимо внутренних органов?" Хе -хе. Что вы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 Минус три месяца по 700 долларов зарплаты этому комплекту, минус взятки иммиграционной службы, минус доставка органов пациентам. Это, надо понимать, самое дорогое, но оптом скидка. И так по 20 человек в день красиво? Изящно, Аркадий Петрович. Да кому после этого нужен строительный бизнес? Кротов перекрестился и шагнул к открытому окну.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 расталкивал опешивших от такой прыти охранников. Впереди маячило пятно света выход на балкон. Если повезёт, там окажется пожарная лестница, и тогда уже никто его не остановит, никто. В лицо ему вдохнуло необычайно свежим для этого чехоташного города воздухом. Он стоял на одном из самых верхних этажей Помира, рыхлые облака пластались в нескольких десятках метров внизу.